Ольга Борисовна Лепешинская. У Ольги Борисовны Лепешинской феерическая судьба. Лепешинская была посредственным биологом, но при этом была весьма внушительной фигурой в политическом отношении. Это объяснялось тем, что она являлась членом коммунистической партии с момента её создания, а также её сотрудничеством с Лениным и многими другими советскими политическими лидерами. В 1950 году, то есть в том году, когда в Советском Союзе существовал культ личности Сталина, Лепишинская заявила, что ею получены клетки из живой неклеточной материи. При этом она даже утверждала, что ей удалось получить эти клетки из питательных сред всего за 24 часа. Её работа заслужила высокую оценку со стороны самого Лысенко. Пишет об этом персонаже известный американский историк науки Лорен Грэхэм в своей книге «Естество знания. Философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе». К опытам Ольги Борисовны мы еще вернемся, а пока надо сказать, как она стала биологом. «Родилась я и выросла на Урале, в городе Перми, носящем теперь славное имя товарища Молотова». пишет Лепишинская в книге У истоков жизни 1952 год. Отец мой Борис Александрович Протопопов преподавал математику в гимназии и очень любил своё дело. Человек он был чрезвычайно трудолюбивый, мягкий, честный и справедливый. Но отец умер очень рано, и воспитывала нас мать. Мать моя была полной противоположностью отцу. Она была из богатой семьи, отличалась исключительной предприимчивостью, хитростью и жестокостью. Она сумела быстро сколотить огромное состояние, имела свои пароходы на Каме, свои фабрики и рудники на Урале. На пути к богатству её не останавливали ни зверская эксплуатация рабочих и шахтёров, ни разорение своих конкурентов. Это было редкое явление в капиталистическом мире женщина-миллионер, сама нажившая огромное состояние. Чего чего, а упрямство Ольги Репишинской действительно было не занимать. Вопреки воле матери, с радостью покидала я ненавистный мне богатый дом, едет в Петербург учиться на курсах лекарских помощниц. В 1895 году, как участница организации Политический Красный крест, знакомится с заключённым в тюрьму революционером Пантелеимоном Николаевичем Лепишинским. Дело в том, что участницы организации специализировались, так сказать, на помощи политзаключённым. Причём весьма своеобразным способом. Выдавали себя за их невест и во время положенных невестам свиданий передавали своим женихам новости с воли, поддерживали связь между заключёнными. В итоге из фиктивной невесты революционера Ольга Борисовна становится вполне официальной невестой, а потом и женой Лепешинского. Через год вместе с ним уезжает в ссылку в Сибирь, в Минусинский округ. Затем будет эмиграция в Швейцарию, поступление в медицинский институт в Лозанне, доучиться да не удалось, возвращается в Россию. Вновь арест и ссылка в Сибирь. Опять возвращение в Швейцарию. Вторая попытка закончить медицинский институт но получить высшее медицинское образование и на этот раз не удалось. После революции 1905 года Лепешинская возвращается с мужем в Россию. В Москве в 1909 году поступает в частный медицинский институт. Шесть лет учебы. «Сорока четырех лет от роду я, наконец, добилась своего. Окончила институт, получила высшее медицинское образование», вспоминала Лепешинская. С той же страстью и упорством, с которым Ольга Борисовна Лепишинская предавалась революционной работе, почти в 50 лет она отдаётся работе научной и делает на этом поприще совершенно невероятную карьеру. В 1920 году Лепишинская получила назначение в гистологический институт Московского университета. Отныне главный объект её исследований живая клетка. Фанатичная большевичка Ольга Борисовна и свои научные занятия строит на незыблемом, как ей казалось, фундаменте большевистской идеологии. Понимала теперь и я вздорность многих и многих теорий буржуазных биологов. Мне помогли разобраться в этом замечательные работы классиков марксизма: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Они, как прожекторам, освещали и освещают мне путь вперёд. Под этими проекторами Лепишинская идёт на пролом. Она уверена, что ей удалось наблюдать возникновение живой клетки из неживого вещества. Перед глазами разворачивается удивительная картина. Желток около так называемого зародышевого диска состоит из мельчайших зёрен, и это хорошо видно. И вдруг от массива желтка отрывается крупный жёлтый шар и падает в щель под зародышевый диск. Не свожу с него глаз. Что будет дальше? Точно зачарованная стою я у аппарата. Еще проходит несколько часов, и в центре шара образовался какой-то пузырек. А затем на его месте я уже вижу ядро клетки. Передо мной нормальная клетка с ядром и протоплазмой. Пишет она о своих экспериментах в книге «У истоков жизни». С 1949 года Лепешинская работает в Институте экспериментальной биологии Академии наук СССР, заведует отделом развития живого вещества. В 1950-м становится лауреатом Сталинской премии первой степени за исследование развития клеток из живого вещества. В этом же году избрана академиком Академии медицинских наук СССР, а ведь ей уже почти 80 лет. Теория Лепишинской была изначально опровергнута и западными учёными, и советскими. 15 декабря 1955 года физик-академик Пётр Копица в письме на имя Никиты Хрущёва о состоянии дел в советской науке пишет: "Сейчас трудно не обратить внимание на то, что происходит у нас в биологии. Нигде может быть так явно не уступают последствия наших ошибок в организации науки. Несомненно, игнорирование здорового общественного мнения стремление дискредитировать научные истины тот привело к тому, что начал расцветать мощнейший сорняк Башян, Лепишинская и другие. Постановление президиума ЦК КПСС по этому письму получило гриф строго секретно. Советским биологам спорить с теорией Лепишинской было не столько трудно, а не сразу оценили её как мракобесную, сколько небезопасно для жизни. Биохимик и биофизик Симон Шноль отмечает в своей книге Герои и злодеи российской науки. В 1940 году Сталин повелел арестовать Вавилова. Был отставлен от работы, за травлен и в 1940 году умер Кольцов. Были арестованы и убиты многие-многие их сотрудники. Но осталась великая наука генетика. Она противоречила безграмотным и лживым утверждениям Лусенко и его приверженцев. Среди последних несомненно была и Лепишинская. Она и не скрывала своего восхищения гением Трофима Денисовича Лысенко. Её, профессиональную революционерку, тщательно изучившую труды Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, нисколько не смущало, что число арестованных в Ленинграде сотрудников академика Николая Вавилова превысило численность всех биологов в гитlerской Германии подвергшихся репрессиям, в том числе и высланных за пределы Германии. Из Тюрин вернуться лишь трое. Ольге Борисовне крови было не привыкать. Как раз на начало 1940-х приходится бурный расцвет ее научной карьеры. Свои эксперименты Лепешинская описывает очень образно. «Однажды весной я наловила только что выклюнувшихся из икры головастиков и принесла в лабораторию. Беру одного и раздавливаю. Каплю крови и слизи раздавленного головастика кладу под микроскоп. У истоков жизни 1952 год. Я взяла кровь головастика и стала изучать её. И что же я увидела? В излившейся из головастика жидкости я увидела желточные шары самой разнообразной формы. Передо мной была картина развития какой-то клетки из желточного шара. Живая протоплазма в природе есть. Она есть и в каждом организме. Живое вещество есть в каждой клетке и вне клетки. Происхождение клеток из живого вещества. 1951 год. Сегодня её теория воспринимается в лучшем случае как курьёз в истории биологии. Но сама Лепишинская до конца своей жизни, а она умерла в 1963 году, ей было 92 года, оставалась абсолютно убеждена в правильности своих представлений о внеклеточной структуре живого вещества. «Ну а если мне не показалось, и я действительно вижу рождение клетки не от другой клетки, а из неживого желтка?» С революционным задором спорила эта 80-летняя женщина со своими критиками. Дух захватывало от этой мысли, от волнения начинали дрожать руки. Ведь тогда же переворот в биологии. Тогда необходимо признать глупость всех рассуждений Рудольфа Вихрова, марганистов, висманистов, перечеркнуть сотни прославленных в своё время томов сочинений биологов различных стран, да и с самим Пастером, с этим великаном науки, придётся поспорить и крепко поспорить. В конце книги У истоков жизни она чётко формулирует и символ своей научной веры. Иосиф исрёнович Сталин постоянно следит за развитием нашей науки, направляет её, заботится об учёных. Во всей своей многолетней и упорной борьбе за настоящее познание развития живых организмов я всегда находила поддержку у товарища Сталина. Так как же не благодарить Сталина и не восхищаться им? Как не радоваться, чем довелось жить и трудиться в сталинскую эпоху под его мудрым руководством? Академик Трофим Денисович Лысенко. Академик Лысенко вне всякого сомнения занимает особое положение своеобразного лидера. Конечно, не только по вреду, который он своей неуёмной, но хорошо управляемой энергией нанёс биологической науке, хотя это приходит в голову прежде всего Но еще и потому, что в его личности, как в фокусе, сошлись все наиважнейшие качества лидера именно советского псевдонаучного мракобесия. Безграмотность, опирающаяся на безаперационность, научная нечистоплотность, прикрываемая демагогическим разглагольствованием о благе народа. Наконец, уникальный политический нюх, всегда верно ориентировавший его в направлении самой важной народно-хозяйственной задачи. и, конечно, умение убедить политическую элиту страны в том, что задача эта будет решена только с помощью его методов. Поразительно то, что Лысенко, чудушный в научном смысле человек, сумел не только практически остановить развитие биологической науки, генетики прежде всего, но и отбросить её на долгие десятилетия назад в горький мировой научной мысли. Между тем, генетика, одна из немногих наук, в развитии которой русские учёные ещё в 20-х годах добились впечатляющих успехов. Но она слишком сложна для восприятия народными академиками. К тому же, оперирует понятиями вовсе им чуждыми: ген, хромосома, мутация. Зачем весь этот буржуазный бред, когда люди, строящие социализм, нуждаются в хлебе уже сегодня? И советский аграрий, вооружённый самым передовым в мире мечуринским учением, обеспечит страну хлебом без ген и хромосом. Американский генетик Чарльз Давинпорт писал 17 декабря 1936 года на имя государственного секретаря США: Я часто рассказываю американским студентам по специальности генетика человека о том, что Россия ушла далеко вперёд по сравнению с США в этих исследованиях. И далее. Мешать работе таких людей, как Вавилов, равносильно не только национальному самоубийству, но и удару в лицо цивилизации. Но противоречие здесь заключалось в том, что так называемый русский космизм, о котором шла речь ранее в этой книге, оказался явлением противоречивым, и даже Лусенковщина в какой-то мере обязана своим появлением этому космизму. В рамках этих традиций космокритический пафос преобразования и регуляции природы по разумному плану был тесно увязан с критикой специализированной, оторванной от народа жизни кабинетной, городской науки, являющейся плодом западной протестантской культуры. От такого противопоставления оставался всего один шаг до всеобщей науки, науки для всех, понятной любому, даже не учёному. Наука, оказывается, при этом всеобщим делом, а не привилегией кабинетных затворников, отгородившихся своими фолиантами от народа. Так у родоначальника своеобразного философского течения русского космизма Фёдорова всеобщее знание оказывается синонимичным сельскому, и оно это знание должно опираться не на лабораторный эксперимент, а на всеобщие наблюдения, которые само собой должно питать не какую-то там конкретную, а всеобщую науку. Научный опыт ставит вообще все люди в естественном течении природных явлений. Понятно, что сама атмосфера после революционного погрома способствовала реактивации этих, мягко скажем, странных идей. Они оказались милы сердца марксистов-диалектиков, для которых всегда рассуждения о деле были куда важнее самого дела. Этим, пожалуй, можно объяснить тот энтузиазм, с которым советская власть приветствовала ученика Федорова Циолковского, несмотря на все его завиральные идеи относительно уничтожения всех пьяниц, проституток, собак, коров и прочей живности, чтобы при контакте с инопланетным высшим разумом нам не было бы стыдно за такую неразумную форму жизни. Этим же увлечением к непосредственному экспериментированию над собаками наверное привлек к себе внимание и академик Павлов, который на предложение Ленина о дополнительном пайке в голодное время отпайка отказался, но попросил помочь вылавливать бездомных собак для эксперимента. Здесь явно чувствуется мотивы великой повести Собачье сердце. А не посредственный практик Пирогов вообще стал легендой в отечественной хирургии. Это тот самый Пирогов-практик, который даже в свой медовый месяц собирался продолжать резать местных крестьян, дабы не потерять навык. и продолжить эксперименты с хлороформом. А уж когда поднялась волна борьбы за национальные приоритеты и стали сражаться с чуждым советской науке западным влиянием, доехали, как говорится, до точки. И всё же, если оставить в стороне этот давно канувший в историческое небытие безграмотный лепет, то остаётся вполне резонный вопрос, который задавали себе многие историки драмы советской биологической науки. Почему социально-политическая и экономическая идеология большевизма сфокусировалась именно на генетике? Почему она стала пострадавшей стороной? Причина одна. В смертельном единоборстве сошлись два взаимосключающих образа науки. Традиционно европейские, силой насаждавшейся в русской почве еще Петром I и отторгавшей его народной науки, притащенной большевиками. Лидером традиционалистской европейской биологической науки в СССР был академик Вавилов. Лидером народной мечуринской биологии академик Лусенко. Объяснение кроется и в общих политических симпатиях тех, кто пришёл к власти после Октябрьской революции. Для большевизма в целом были характерны свои исторические предпочтения. Например, из всех исторических эпох они предпочитали Просвещение и близкое ему Возрождение. Вспомним, как в советской школе преподавали на уроках истории именно эти периоды. Возрождение это апофеоз гуманизма, это освобождение человека от всех устаревших нравственных норм мрачного средневековья. Средневековье же в свою очередь преподносилось как эпоха косная, эпоха сплошного мракобесия, безраздельной власти церкви, той самой ненавистной большевикам церкви, которая, по их мнению, душит всякую свободную мысль и прочее. Отсюда и борьба с церковью, и агрессивный атеизм, особенно ярко давший знать о себе в 20-е и 30-е годы 20-го столетия, когда и проявил себя феномен академиков-отцахи, выражая словами Маяковского, от самой крестьянской земляной башки. На самом же деле возрожденческий гуманизм был явлением весьма противоречивым. Он покоился на таком явлении, как обратная сторона титанизма. Об этом явлении прекрасно написано в книге Лосева Эстетика возрождения. Вот что там сказано по этому поводу. Что такое обратная сторона титанизма? Возрождение прославилось своими бытовыми типами коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной мстительности и жестокости авантюризма и всякого разгула страстей. Здесь уже не было никакой неоплатонической эстетики. Однако здесь, несомненно, сказался стихийный индивидуализм эпохи. Это уже обнажённая от всяких теорий человеческая личность, в основе своей аморальная, но зато в своём бесконечном самоутверждении и в своей ничем не сдерживаемой стихийности и любых страстей, любых аффектов и любых капризов, доходившей до какого-то самолюбования и до какой-то дикой, и звериной эстетики. Она была аморальной и звериной в своём предметом содержания, но она же обладала всеми чертами самодавлеющей значимости, необычайной красочностью и выразительностью и какой-то, если выражаться кантовским языком, небывалой целесообразностью без всякой цели. И далее автор приводит краткий пересказ тех самых аморальных явлений, которые подобным мрачной тенью сопровождали собой весь четырёхсотлетний период возрождения. Для полноты картины приведем здесь эти примеры, чтобы лучше разобраться в периоде исторических симпатий большевизма, тех самых симпатий, которые и определили собой возникновение феномена народных академиков. Вот эти примеры, которые перечисляет в своем фундаментальном труде Лосев. Всякого рода разгул страстей, своеволия и распущенности достигает в возрожденческой Италии невероятных размеров. Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки и горные и публичные дома, так что приходится неоднократно издавать декреты, запрещающие священникам ради денег делать со сводниками проституток. Но всё напрасно. Монахи не читают Докоморон и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий. Тогдашние писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, то с непотребными домами. Тысячи монахов и монахинь живут вне монастырских стен. В Кома вследствие раздоров происходят настоящие битвы между францисканскими монахами и монахинями, причём последние храбро сопротивляются нападениям вооружённых монахов. В церквях пьянствуют и пируют. Перед чудотворными иконами развешены по обету изображения половых органов, исцелённых этими иконами. Папа Александр VI и его сын Цезарь Борджи собирают на свои ночные оргии до 50 куртизанок. Феррари Герцог Альфонс среди бела дня голым прогуливается по улицам. В Милане Герцог Гиллаццо Сфорца услаждает себя за столом с сценами содомии. В Италии той эпохи нет никакой разницы между честными женщинами и куртизанками, а также между законными и незаконными детьми. Незаконных детей имели все — гуманисты, духовные лица, папы, князья. У Поджо Брачоли — дюжина внебрачных детей, у Николо Десте — около трехсот. Папа Александр VI, будучи кардиналом, имел четырех незаконных детей от римлянки Иваноци. А за год до своего вступления на папский престол, уже будучи шестидесяти лет, вступил в сожительство семнадцатилетний Джулий Форензе, от которой вскоре имел дочь Лауру. А уже пожилую свою ваноцу выдал замуж за Карло Канале, учёного из Мантуи. Понятно, что всякие сравнения страдают, но тем не менее от этих сравнений не так легко отказаться. Видно, существует какая-то неведомая науке комплементарность между различными историческими эпохами. Вспомню в связи с огромным количеством внебрачных детей в эпоху Ренессанса о феномене Павлика Морозова. О нём так или иначе все слышали. Сын сдает властям собственного отца-кулака, и этот образ станет для целого поколения будущих пионеров некой иконой, неким указанием к действию. Большевики, как и их непосредственные исторические предшественники-гуманисты, приветствовали этот разрыв семейных отношений, так как семья — это малая церковь, а вот церкви-то в новом светлом обществе места быть не могло. У Кремлёвской стены в Александровском саду находится стелла, на которой указаны все близкие большевизму деятели прошлого. Одно из этих имён принадлежит деятелю итальянского возрождения Тамазо Кампанелла, и его знаменитой утопии Город Солнца. Если внимательно вчитаться в этот текст, то идея уничтожения семьи как малой церкви там проходит через весь текст. Более того, идея управления даже такой стихией, как половое влечение, присутствует там и напоминает какую-то ферму животных Джорджа Оруэлла. Тамазу Компонелло был известным астрологом своего времени. Его познания в астрологии отражались во всех опубликованных работах Компонелы, которые насчитывают десятки тысяч страниц. Город Солнца это самое известное философское произведение Томаза Компонелы, написанное во время его нахождения в тюрьме инквизиции. Этот труд получил широкую известность вместе с социальными и политическими процессами XIX века, связанными с развитием социализма и коммунизма. Новые идеи XIX века черпле свои первоисточники, в том числе и с труда Томазо Компонелы Город Солнца. Так Карл Каутский, марксистский теоретик, редактор четвёртого тома Капитала Карла Маркса, говорил о работе Компонелы как о предшественнике научного социализма. Город Солнца был издан впервые в 1623 году во Франкфурте на латинском языке как приложение к Политике, третьей части Реальной философии. Вот кратко основные мысли Томаса Компонеллы, отражённые в его работе Город Солнца. Первое. Город Солнца это своеобразное идеальное государство, построенное на справедливом государственном управлении. В разработке концепции такого государства Компонелла применил идеи Платона, Аристотеля и Томаса Мора. Второе. Город Солнца выстроен на основе астрологических знаний. Солнце как высшее проявление Бога. Третье. Политическая система общества метафизик, несменяемый глава государства. У него в подчинении основные должностные лица: мощь, мудрость и любовь, которые также несменяемы. На низовом уровне решения государства приводят должностные лица, выбранные народом: десятники, полусотники и сотники. Четвёртое. Мощь, мудрость и любовь имеют чётко определённую сферу регулируемых ими общественных отношений. пятое. Отмена института семьи и собственности как основной причины разрушительных социальных процессов. Нету жён и детей, для которых нужно создавать условия для их будущего, значит, нету причин для достижительства и обогащения за счёт других и государства. Конкретно в самом тексте это выражено так: Ведение любви подлежит, во-первых, деторождению и наблюдению за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. Мы заботились усердно об улучшении пород собак и лошадей, при неврегая в то же время породы человеческой. Шестое. В основе община, где всё общее. Седьмое. Разделение труда по способностям. Легко представить себе, как воинствующие атеисты эпохи разгула русского большевизма прекрасно чувствовали бы себя в итальянских монастырях эпохи возрождения. А теория о присловутом стакане воды прекрасно бы вписалась в общую атмосферу разврата давно ушедшей эпохи. Теория стакана воды это взгляд на любовь, брак и семью, который заключается в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной к инстинктивной сексуальной потребности, которая должна находить удовлетворение без всяких условностей, так же просто, как утоление жажды. Заняться сексом просто как выпить стакан воды. Встречалась в первые годы советской власти. Критически разобрано Луначарским в статье О бытии молодёжь и теории стакана воды. Авторство этой теории часто необоснованно приписывают Александре Калантай и Кларицеткин, которые хоть и высказывали свободные феминистические взгляды, никогда не примитивизировали их до уровня стакана воды. Внутренние раздоры и борьба партий в различных итальянских городах, не прекращавшиеся всю эпоху возрождения, И выдвигавшиеся сильные личности, которые утверждали в той или иной форме свою неограниченную власть, отличались беспощадной жестокостью и какой-то ництовой яростью. Вся история Флоренции XIII-XIV веков заполнена этой дикой и беспощадной борьбой. Казни, убийства, изгнания, погромы, пытки, заговоры, поджоги, грабежи непрерывно следуют друг за другом. Победители расправляются с побеждёнными с тем, чтобы через несколько лет самим стать жертвой новых победителей. То же самое мы видим в Милане, Генуе, Парме, Лукке, Сиене, Болонье, Риме. Особенно в промежутках между смертью одного папы и избранием другого в Риме обычно происходили настоящие уличные бои. Когда умирал какой-нибудь известный человек, сразу же распространялись слухи, что он отравлен, причём очень часто эти слухи были вполне оправданы. Как это великолепно передаёт общую атмосферу неразберихи в ранний период русского большевизма. Эту бацилу революционности Достоевский прекрасно обозначил в своём романе Бесы, за что и был по инициативе пролетарского писателя Горького исключён из истории русской литературы, хотя реальной бесовщины в большевизме было немало. О чём свидетельствуют такие великие произведения русской литературы XX века, как Мастер и Маргарита Булгакова и Пирамида Леонова. Другой комплементарной исторической эпохой для русского большевизма являлась эпоха Просвещения и Великой французской революции. Но вся идеология Просвещения основана на деизме и атеизме. Именно деизм лежит в основе учения масонов, а масоны, по данным французского культуролога Шаню, и вдохновили всё Просвещение, логическим продолжением которого можно считать Великую французскую революцию. Аврех в своей книге «Масоны и революция» доказал существование несомненной близости между революционной идеологией 1917 года и общими установками различных масонских лож, основанной на философских воззрениях деизма. Ну а с атеизмом более-менее все понятно. Это учение, отрицающее саму идею Бога. С деизмом же дело обстоит куда сложнее. «Деизм» от латинского «deus» — «бог». Религиозно-философское направление, признающее существование Бога и сотворение им мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений, божественное откровение и религиозный догматизм. Большинство деистов полагают, что Бог после сотворения мира не вмешивается в полагание событий. Другие деисты считают, что Бог всё же влияет на события, но не управляет ими полностью. Внутри деизма существует много течений. Рамки деизма невозможно точно определить, поскольку сама концепция деизма не предполагает жестких канонов. В то же время деизм предполагает, что разум, логика и наблюдение за природой — единственное средство для познания Бога и его воли. Деизм высоко ценит человеческий разум и свободу. Деизм стремится привести к гармонии науку и идею о существовании Бога, а не противопоставлять науку и религию. Но всё определяется точностью словесной формулировки. Так главным особ эпохи Просвещения и главный деист Вольтер в своей философской повести Кандид приходит к выводу, что человеку следует возделывать свой сад, то есть своими собственными руками, своей волей и разумом попытаться превратить землю в цветущий сад наподобие сада Эдема. Коммунизм в идеале к этому и стремился. Большевики предполагали создание такого райского сада, Вопрос заключался лишь в том, кому этот сад предстоит вырастить. Социально чуждым элементом, каковым, например, являлся сын богатого коммерсанта, эмигрировавший к тому же в Болгарию после революции, или людям крестьянского происхождения, Лусенко, но худой конец доклассированным дворянам, как Мичурин, который сам сознательно ещё до революции отказался от всех своих сословных привилегий и женился на дочери простого рабочего. Выбор был очевиден. Так и возник, на наш взгляд, феномен народных академиков. Только им было поручено такое важное дело, как возделывание земного Эдема по воле человеческого разума, а генетика Вавилова была объявлена продажной девкой империализма. Не будем к тому же упрощать ситуацию. Оба эти лидера, Вавилов и Лысенко, фигуры колоритные, яркие и талантливые. За спиной каждого армия сторонников. Открытое противостояние Вавилова и Лусёнка, длившееся более 10 лет, стало трагедией шекспировского масштаба. В нём участвовали и герои, и злодеи, и предатели, и перебежчики, и раскаявшиеся, и доносчики, и льстицы, и правдоискатели. Одним словом, трагедия науки стала личной драмой многих тысяч честных и не очень учёных. Но главное всё же в другом. Стройвшийся большевиками от ума социальный строй оказался мёртворождённой утопией, вдохновлённой и компанелой, и просветителями всех мастей. Ведь не случайно советская власть так любила масонов декабристов, а то, что они были масонами, сейчас ни у кого не вызывает сомнений. И прежде всего, он был несостоятелен экономически. Как пишет Коин в своей книге Бухарин: политическая биография У большевиков ленинского призыва была лишь надежда на скорую мировую революцию и на то, что Запад с его развитой экономикой обязательно поможет отсталой России в благодарность за раздутый этой страной мировой пожар. Страна жила нищей, полуголодной жизнью, Известно, что Ленин в последний период своей жизни, страдая от депрессии и просяться к прислать ему яд, неожиданно увлёкся идеей электрического плуга, который после погловной электрификации должен был накормить разом всю страну. Но каково было физическое и психическое состояние самого важного человека советской России? Вот что стало известно по этому поводу. В открытых документах врачи Ленина ясно написали, что при жизни пациент получал лечение, соответствующее диагнозу. А лечили Ленина только противосифилитическими препаратами. Это тяжелый металл, артуть, висмут, мышьяк, большие дозы йода каждый день. Все это описано у академика Лопухина. На тот момент во всем мире с сифилисом боролись только так. Состав команды докторов, лечивших Ленина, также о многом может сказать. Например, его основной лечащий врач Кожевников в те годы считался ведущим специалистом в России по нейроцифирису. Также специально для консультации Ленина был из Германии вызван Макс Нонне, главный специалист Европы по лечению нейроцифириса. У Ленина для того времени была стандартная клиническая картина, В психиатрических отделениях российских больниц пациентов с точно такими же симптомами было от 10 до 40%. Поэтому все прекрасно понимали, что это такое. В том числе и данный пациент, ведь не случайно он просил яду. Он видел, как обычно заканчивается его недуг. Прогрессирующим параличом, слабоумием. Главный патолога анатом Москвы Ипполит Давыдовский писал, По данным секции, количество больных сифилисом в 1924-1925 годах составляло 5,5% населения. То есть из 100 москвичей как минимум пятеро были больны. И это статистика неполная. Регионы сильно отличались друг от друга. В Калмыкии, например, больных было до 43% от списочного состава населения. Поголовный осмотр в 1920-х годах показали, что в отдельных сёлах Центральной России сифилисом болели до 16% жителей. В России в это время наблюдалась самая настоящая эпидемия сифилиса. Сифилис являлся колоссальной проблемой не только для России, но и для Европы. Когда в 1940 году открыли антибиотики, эту болезнь стало лечить довольно просто. а до этого она представляла угрозу государственной безопасности. Как именно заразился Ленин, мы не знаем, а нам не собран слабо. Но в то время бытовой сифилис был широко распространен, и им мог заразиться даже ребенок. Однако сифилис, неважно какой, всегда считался недостойным заболеванием. У него было множество названий — французская, польская, гнилая болезнь. Для врачей всё равно кого и от чего лечить, хоть беленьких, хоть красненьких. Но в медицину тогда вмешалась политика. Что строили революционеры человека нового образца. Сифилис в этот красный проект никак не вписывался. Художник Юрий Анинков, видевший Москву ждём мирового пролетарта уже после вскрытия в стеклянном сосуде, говорил, что одна его половина сохранилась безупречно. Другая же половина была сморщенной, раздавленной и размером не более грецкого ореха. И как тот не вспомнить о странном высказывании Ивана Мечюрина: "Человеческий мозг произошёл от грецкого ореха". Остаётся только догадываться, что имел в виду известный натуралист. Может быть, мозг вождя мирового пролетариата? Видно, что патологические изменения начались ещё при жизни Ленина. Может быть, в этом надо искать маниакальное увлечение электропахотой и электрификацией в целом. Английский писатель Герберт Уэллс в своей критической книге Россия в Англии не случайно назвал лидеров большевиков кремлёвскими мечтателями. Вот эта оторванность от реальной жизни, убийственная политика военного коммунизма, а затем резкий отход от идей социализма в сторону частной инициативы, воплотившейся в НЭПе, Всё это очень наглядно показывает, в какой степени сами большевики были растеряны перед теми экономическими и историческими вызовами, которые ставила перед ними новая действительность. Приведём здесь свидетельство очевидца того, как Ленин относился к такой безумной идее, как электроплуг. В. З. Есин. В и Ленин на электропахоте. Весной 1920 года рабочие Петроградской городской электростанции построили на двух автомобильных шасси две электрические лебёдки. Достали где-то балансирный перекидной плуг и организовали электропахоту на земельном участке под Петроградом. Эта электропахота была заснята на короткометражный фильм. Кто-то из петерградских товарищей рассказал Владимиру Ильичу о первых опытах электропахаты, а возможно, что ему был показан и короткометражный фильм электропахаты. Догадываясь, что Владимир Ильич поручил петерградским товарищам спроектировать более совершенную конструкцию электрических лебёдок и представить ему план постройки электроплугов, потому что именно в Петрограде была образована первая группа инженеров-конструкторов и агрономов, которая занялась разработкой конструкции лебёдок Возглавляли эту группу инженер Качуков и профессор-агроном Батюшков. Когда в Чернее были разработаны конструкции электролебёдок и план строительства агрегатов плугов, была образована смешанная из представителей ВСНХ и Наркомзема комиссия Электроплуг. В обязанности которой входило наблюдение за ходом проектирования, размещения заказов на лебёдки, плуги и всё электрооборудование и организации использования агрегатов электроплугов. Строительство плугов велось на многих заводах страны: на Балтийском судостроительном лебёдки, на Брянском паровозостроительном плуги, на заводе Электросила, электрооборудование и так далее. Владимир Ильич пристально следил за ходом строительства электроплугов. Часто узвал к себе в Кремль нас, членов комиссии электроплуг. Сам он непосредственно связывался с заводами строительной плугов, требовал от Высенха безусловного выполнения графика строительства. А когда, помню, Брянский завод несколько опаздывал с сдачей плуга, Ильич потребовал на заседании Совета труда и обороны объявления строгого выговора Богданову, председателю Высенха, за нерасприедительность. Владимир Ильич не был в восторге от конструкции электролебёдок и всей системы электропахаты. И тем не менее, он страстно и настойчиво продвигал вопрос о применении электропахаты. Чем это объяснялось, многими соображениями, но главный из них первое. Восьмой всероссийский съезд советов в конце 1920 года, как известно, одобрил план электрификации России, в котором было записано: Применение электричества в земледелии. Электропахота, пусть ещё и несовершенными агрегатами, притворяла в жизнь идею применения электричества в земледелии, а шире, не надо забывать основной тезис ленинизма. Коммунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Таким образом, повсеместное применение электричества рассматривалось как непосредственное приближение к конечной цели коммунизму. Второе Владимир Ильич сознавал, конечно, что система электропахоты несовершенна. Но эта пусть несовершенная система будет практически совершенствоваться по мере развития электропахоты и будет накапливаться опыт. Третья. Страна переживала острый продовольственный кризис. Особенно тяжело обстояло дело с продовольствием в крупных промышленных городах. Тяговые силы для подъёма пустоющих вокруг городов земель не было. Электропахота могла компенсировать недостаток тягловой силы. По плану было намечено построить для начала 50 агрегатов электрополугов. Годовая производительность каждого агрегата — около 2000 гектаров, а всех 50 агрегатов — около 100 тысяч гектаров. Урожай картофеля, например, с этой площади, мог быть получен около 100 миллионов пудов. Вот эти соображения и заставляли форсировать постройку агрегатов электроплугов и скорейше их испытание. Владимир Ильич с нетерпением ждал дня, когда можно будет практически приступить к пахоте. Наконец, в октябре 1921 года один агрегат электроплуга был доставлен на поле Бутырского хутора под Москвой. И на 22 октября 1921 года было назначено испытание этого первого электроплуга. Был хмурый прохладный октябрьский день. Владимир Ильич Надежда Константиновна Крупская и сестрой Марии Ильиничной приехали около 11 часов утра. На месте испытания собрались ответственные представители ВСНХ, Наркомзема и других наркоматов и ведомств. Когда были начатые испытания и балансирный перекидной восьмикорпусный плуг в леком и стальным тросом пошел вперед, делая восемь глубоких борозд, Владимир Ильич пошел рядом, за плугом, и как зачарованный смотрел, как ровно и красиво укладываются восемь пластов земли. Мы, члены комиссии «Электроплуг», просили Владимира Ильича держаться подальше от плуга, так как мог оборваться трос, или плуг мог потерять устойчивость, выскочить из борозды и ударить хвостом. Но эти уговоры плохо действовали. Владимир Ильич продолжал ходить за плугом от лебёдки к лебёдке, находившихся на расстоянии около 400 м. К сожалению, наши предупреждения о том, что плуг может терять равновесие, подтвердились. Дело в том, что поле Бутурского хутора было сильно исхожено и изрезано протоптанными дорожками. Когда плуг встречал на пути твёрдую почву, протоптанную дорожку, он вдрагивал, и хвост его моментально выскакивал из бразды. Владимир Ильич сердито спрашивал, какого чёрта он у вас хвостом вертит. Весь день до темноты Ленин провёл на поле Бутырского хутора. Он расспрашивал конструкторов о том, как упростить конструкцию всей системы электроподводки к полю, где будет проводиться электропахота, как создать больше устойчивость плуга в работе, чтобы он не выскакивал из борозды. Лениным был поставлен и такой вопрос: Нельзя ли изменить конструкции плуга так, чтобы включение электромоторов на электролебедках производилось с балансирного плуга, с тем, чтобы сократить обслуживающий персонал? Дело в том, что обслуживающий персонал на агрегате состоял из пяти человек. Один на плуге, двое на лебедках и двое около трансформаторов. Это-то и подметил Ленин. Позднее из разговоров с Крупской стало известно, что Владимир Ильич уехал с поля Бутырского хутра недовольный. Конструкции плугов и вся система пахоты его, видимо, не удовлетворили. Было построено 20 комплектов электропахотных агрегатов, которые применялись под Петроградом у Средней Рогатки, под Костромой на полях картофельного поля Шунгенского кооператива, в Средней Азии на полях Лопчатника, в Закавказье на чайных плантациях и в других местах. Появление современного трактора как бы оттеснило идею электропахоты с канатной тягой. В настоящее время ленинские идеи применения электричества к земледелию притворяются в жизнь, но уже на основе применения электротрактора, питаемого электроэнергией посредством лёгкого гибкого кабеля. При этой системе отпадает необходимость иметь две лебёдки с канатной тягой. Не нужно и громоздкого балансированного плуга. А главное, в новейшей системе электротрактора применяются всё те же почвообрабатывающие и уборочные машины, какими оснащены наши колхозы, совхозы и МТС. Спуском крупнейшей гидроэлектростанции в нашей стране вопрос применения электричества к земледелию приобретает новое качественное и экономическое значение. Электросеть крупных электростанций станет доступной во всех районах, где захотят использовать электротракторы. Отпадает необходимость строительства электросетей для питания током издалека. Таким образом, первые электроплуги, за строительством которых так следил Владимир Ильич, были хотя и несовершенны, но явились предшественниками более современных конструкций. А ленинская идея применения электричества к земледелию воплощается в жизнь. Исторический архив 1956, номер 4, страницы 173-175. Но как показала жизнь, трактора как ездили на солярке, так и продолжают ездить, показывая, насколько утопичны были все эти надежды на электрификацию огромной страны, в которой в 21 веке есть районы, где продолжают жечь лучину. После нескольких лет непов 1928 года народ получил продовольственные карточки. Его попросту было нечем кормить. Власти требовали от учёных повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур, требовали скорейшего выведения новых урожайных сортов. Генетики отвечали: на это необходим отведённый природой срок. Сторонники мечуринской биологии готовы были апроботировать уже в ближайшей осенью. Так, интеллектуальный потенциал и моральный облик лидеров двух альтернативных начал в биологии, выйдя на социально-политический уровень, стали объектом выбора политической элиты страны. Ясно, что выбрали то, что проще и то, что больше соответствовало общему утопическому настрою большевизма. Высенко само собой нельзя воспринимать только как агрессивного агронома-недоучку. Нет, он был зловещим социальным явлением. с лакачестной опухолью, приобретённой биологией в нездоровом советском климате. Она, собственно говоря, и вырасти могла только на этой почве. Лысенко сам относил себя к ученикам Мичурина, и в связи с этим, естественно, возникает необходимость разобраться в самом феномене этого селекционера.